Ничего не с мыслящими в музыке, не знающими ни единой ноты, ни одного мотива, был совершенно забыт. Но кто же, кто выражал самый большой восторг по поводу пения «Глориоли»? Двое настоящих музыкантов, исполнявших в этот вечер Баха, ибо они, по крайней мере, сохраняли широту взглядов всегда,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 Я помню дней весенних цвет, когда глаза ты опустила, И скромно мне сказала, нет, моя пора не наступила. Увы, тогда я ждать не стал, уже теперь я опоздал, Но то, что было, не стоит вспоминать теперь. у друг мой милый, открой мне дверь! Привет, Сюзон. Стихи Альфреда Мюссе. В переводе Арго. Конец примечания. Когда выступал Глориоли, вам казалось, что в сравнении с ним все певцы в мире достойны лишь жалости. В тот вечер больше никто не пел. Глориоли устал, а петь после него ни у кого не хватило наивности или смелости. Возможно, кое-кто из моих читателей помнит эту певчую птицу.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 вернее, один из серафимов, приехал из Испании, где был младшим компаньоном крупной фирмы Моралес, Пералес, Гонзалес и Глариоли. Примечание. Сефардим – испанский еврей. Конец примечания. Они были виноторговцами из Малаги, и он путешествовал как представитель своей фирмы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 Она передает голосом, только лучше. И каким голосом? Настоящий эликсир жизни. Я готов поспорить, что ви кофорите ола с фен сказал подошедший крейцер, знаменитый композитор. Какое чуто а? Я слышал ее в Петербурге, В интер все женщины с ума сошли, снимали свои шемчуга и бриллианции дарили ей. Патали на колени, кланились и целофали ей руки. Она не произнесла ни слова. Таша не улыбнулась. Муши собились по углам смотрели на эту картину, стараясь скрыть слезы. «Та же я! Иоханн Крейцер! Та сам император!» «Вы шутите!» — сказал Билли. «Друг мой, я никогда не шучу, как так о форю о пении. Вы сами ее как-то-нибудь услышите и согласитесь со мной. И есть два класса певцов!» в одном классе с фен в труком ком все остальные. Она исполняет только классическую музыку? Не знаю, всякая музыка хороша, как та ее поет лас с Я забиваю песню, я могу думать только о певце. Всякий хороший певец может спеть красивую песню и, конечно, то ставить у то фольствие но я предпочитаю Лас Фен Кали, поющую гамму, певцу, исполняющему самую прекрасную песню на сфете. Так же, если я сам ее написал. Так пели, вероятно, филики итальянские певцы прошлого столетия. Их искусство было утеряно. Она фосротила его. Наферное, она научилась петь прежде, чем гофорить.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 — Да это, вероятно, та певица, которую я слышал в Варшаве года три и тому назад, — сказал молодой лорд Уитлоу. Ее открыл граф Силложек. Однажды он услышал, как она поет на улице. Ей всегда аккомпанировал на гитаре высокий чернобородый бродяга. С ними ходил еще маленький цыган-скрипач, красивая женщина.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 и у них немилосердно жали башмаки. Перед тем, как уйти, Таффи и Лерт разыскали своего маленького друга в будуаре Леди Корнелис. Он был поглощен игрой в бильбоке «Ставка шесть пенсов» с Фредом Уокером. Оба так увлеклись, что не замечали никого вокруг, и так мастерски играли поочередно то правой, то левой рукой,